Все облегченно вздохнули, сообразив, что есть возможность договориться. — У нас на Руси гостя в первую очередь накормить, да напоить полагается, — заворковала яга, подмигивая Кащею. Она успокоительно похлопала царя-батюшку по спине. кощей щелкнул пальцами, и на зеленом сукне стола появилась белоснежная скатерть заставленная бутылками и заваленная всевозможной снегью. Смерть, гремя костяшками, довольно потерла руки. «Э, — Честно говоря, — доверительно шепнула она Еге, — давно от вас вызова жду. Ну-с, так что из себя представляет этот самый знаменитый эликсир Продукция синдиката гостья понравилась. Уже через десять минут она была такая белая и пушистая, что ежиха решилась дернуть ее за балахон. — Вас попросить можно? — проси мягонькая ты моя. Смерть была уже сама доброта. Люцифер от радости только что на руках не носил своего гостя. Начал он с экскурсии по адским подземельям. Подробно и со вкусом расписывая капитану, где, как и каким мукам и пыткам он будет его подвергать. Первым делом он вытащил капитана в просторный зал, освещенный редкими факелами, которые были развешаны на стенах. — Что-то у тебя тут темновато, — хмыкнул Илья. — Обижаешь? — Обиделся Люцифер. всё для клиентов. Интим. Опять о глазки не устанут». Капитан критически осмотрел длинные шеренги котлов, вокруг которых крутились взмыленные черти, подбрасывая дрова. Их было мало, и они явно не успевали. То тут, то там, из глубины чугунных чанов, раздавались недовольные крики грешников требующих обслужить их вне очереди. — И персоналу маловато, с кадрами напряг. — Период отпусков, — смущенно кашлянул дьявол. — Лето как-никак, но клиенты тем не менее довольны. Мы к ним со всей душой. — Намекаешь, что у вас есть душа? Люцифер оставил скользкий вопрос без ответа. «Здесь у нас расположено основное производство, главный цех, так сказать», — гордо сообщил он. «Что производите?» «Муки, адские муки», — с удовольствием пояснил дьявол. И «Все продумано. Ты только посмотри, как котлы расположены в шахматном порядке, чтобы со всех сторон подойти можно было». Ничего для клиентов не жалеем. Пол кафельный сделали, шершавенький чуть-чуть, чтобы ножки не скользили. Узорчик каббалистический, опять же нервишки успокаивает хорошо. Соловьем разливался нечистый. — Все довольны. Да вот, сам убедись. Люцифер подтащил капитана к ближайшему котлу, и заглянул внутрь. Брови его удивленно поползли вверх. Он запустил в котел свою волосатую руку, предварительно закатав рукав, долго шарил ею по дну и, наконец, выдернул оттуда за волосы съежившуюся плюгавую личность. «Ты чего спрятался? Меня боишься? Так я добрый, особенно сегодня». Проси, чего хочешь? Да дрови, как бы, побольше, — отстучала зубами плюгавая личность. Замерзаю, однако. Неженка, слабак, — разозлился Люцифер. Сафрики, что ли? Так вроде не черный. Сибибибек я, — огрызнулся грешник и нырнул обратно на дно, оставив прядь волос в руках нечистого. Капитан заглянул под чан. Костер под ним прогорел, и, похоже, давно. От него осталась лишь седая кучка пепла. Люцифер заглянул туда же. «Муки, они разные бывают». Начал выворачиваться он. «Вот смотри, северяк, а замерзает. Это же кайф, эстетика». Люцифер встал на цыпочки, огляделся и, заметив чью-то голову над чаном, присел на корточки делая вид, что завязывает шнурки на копытах, и одновременно бросая осторожные взгляды в сторону выбранного котла. Огонь под ним горел. Подскочивший к нему как раз в этот момент черт, деловито сунул внутрь градусник, посмотрел на него и принялся что-то усердно считать на счетах. Деревянные костяшки так и летали по проволочным рейкам. Закончив расчеты, черт задумчиво пожевал губами, откинул из-под котла лишнее, по его мнению, полена еще раз замерил температуру, удовлетворенно хмыкнул и побежал дальше. На его спине Илья разглядел надпись «Спецобслуживание». Дьявол тем временем закончил завязывать шнурки и поволок капитана к котлу, который, похоже, был образцово-показательный. В нем нежилась обворожительная обнаженная дама с такими роскошными формами, что у Ильи перехватило дыхание. В одной руке она держала хрустальный фужер с мартини, в другой — дольку лимона. «Люцик!» — расплылась грешница, поднимаясь над котлом. «Выпить хочешь? Твой любимый сорт со льдом?» На шее и груди у нее багровили два свежих засоса. Дьявол покраснел и торопливо перекрыл обзор капитану, встав грудью между ним и грешницей. «Как видишь, у нас обслуживание первый сорт, а для тебя родной...» «Уж тебя-то обслужим! Закачаешься!» И чан заготовили специальный. Сработан по образу и подобию котла, из которого ты соизволил выгнать первую дозу эликсира в посаде Василисы Премудрой. Отличный котел получился. Из титана делали. Третий год тут стоит. Тебя дожидается. «А почему не из золота?» Нахально спросил капитан, решив, что терять все равно уже нечего. Так почему бы не поборзеть? Зажлобился, да? Ну что ты? Люцифер всплеснул руками. Да для тебя хоть из цельного алмаза, но тут законы природы, против них не попрешь. Температура плавления у золота низковата, потечет. А у «Алмаза» теплопроводность не та, да и с открытым огнем он не ладит. Так что не привередничай. Тем более, что я и обслуживающий персонал тебе подготовил персональный. Трех чертей для этой цели в резерве держу. Тоже третий год тебя дожидаются. И помещение отдельное рядом с моим кабинетом, чтобы навещать почаще. Сеніңің!